Глава 28. Монолит древних и большие техники. Кенни с головой ушел в созидание. Он уделял этому все свое свободное время. И в этот раз не ощущал апатии и безразличия из-за неинтересной работы. Кенни решил создать два новых боевых артефакта и довести оба до стадии большой техники. Первая техника — гигантский энергетический воин, который служит одновременно для защиты и нападения. Вдохновился Кенни одним из самых популярных аниме в его мире — Наруто. Там был клан, который мог создавать таких гигантов. Кенни попросил помощи у Фурухмина. Тот сам создавал нечто подобное — гигантского золотого воина. Вторым артефактом Кенни решил создать прано-револьвер. Аналоги существовали, в базе данных церкви находилось немало подобных техник. Кенни изучил их все и выбрал одну, которая больше остальных понравилась ему. Полностью копировать чужую технику он не стал, подстраивая ее под себя. Время летело для Кенни незаметно, он не следил за днями недели, часто даже не замечал, когда наступила ночь, а когда утро. Лишь важные события могли отвлечь его от созидания. Иногда с ним связывался Крис и рассказывал, как у него идут дела с восстановлением клана Рокка. Крис сталкивался со множеством проблем, от необходимости участвовать в войне против монстров до проблем с другими кланами. Но он не унывал и пылал энтузиазмом. Кенни был уверен, что дед справится. Также Кенни познакомил фластру и кластер с Ирой, как и обещал. Девушки подружились довольно быстро и начали вместе охотиться в мире духов. У Иры было достаточно свободного времени, чтобы так отвлекаться. Раз в три дня она обучалась у второй, постигая грани своих новых возможностей, а остальное время охотилась, либо просто путешествовала по миру духов периодически залетала в аномалию и разбивала спираль, когда это было нужно. Кенни пришлось прервать свои тренировки, когда лох Рашин связался с ним и предупредил, что все осколки монолита древних мамонтов наконец-то собраны. Кенни уже давно перестал каждый день посещать собор. Он оставил все на лох Рашина, а сам предпочел развивать свои техники. Но восстановление «Монолита» не мог пропустить. Кенни отправился в собор на мизинце. С ним полетел Фурухмин, и оба весь путь обсуждали успехи Кенни. «Скоро ты уже доведешь доспех до большой техники», — довольно говорил учитель. «Револьвер немного отстает, но и его подтянешь». «Я могу официально заявить, что ты самый талантливый созидатель, которого я когда-либо встречал. Не считая отца, конечно. У тебя словно есть природный талант к этому». Кенни улыбнулся и кивнул. Он никому не рассказывал про свою способность поглощать искры праны и делать это не собирался. — Ты умело используешь праночервей, превращая их в порошки для созидания, — продолжал Фурухмин. — Но даже с их учетом ты развиваешься слишком быстро. Я не удивлюсь, если ты станешь самым молодым маршалом со времен Третьего. — Без вашей помощи я бы не смог так быстро развиваться, — ответил Кинни. Он был уверен в своих словах. Фурухмин сильно помог ему с доспехом. «Помогая тебе, я помогаю и себе», — усмехнулся старик. «Чем быстрее ты станешь маршалом, тем скорее у меня появится шанс заглянуть в космический зал». Кенни кивнул. Он не говорил учителю, что его конечной целью станет уничтожение всего храма святого, включая и находящийся внутри космический зал. Но Кен не знал, что Фурухмин поймет и не станет противиться. Да и цель у его учителя простая — посетить космический зал и посмотреть на другую планету, чтобы полностью очистить свою душу от всех детских сожалений. Ему не нужен космический зал для чего-то практического. Конечно, если учитель не врет. До собора добрались без происшествий, сбор всех осколков проводился под предводительством Совета Старейшин в одном из самых больших залов собора. Были созваны все доступные церковники рангов великого генерала и маршала. Как только Кенни вышел из мизинца, к нему тут же подошли несколько стражников и окружили, защищая. Чуть позже к группе Кенни присоединились чудак и цветочник. Зал был похож на тот, где проводился высший совет, с амфитеатром и сценой в центре, где уже стоял гигантский металлический куб, который охраняли сразу пятеро архиепископов во главе с одним понтификом. Лишь спустя минут пятнадцать все собрались, и громовержец спустился вниз, к кубу. «Тут собраны все осколки древнего монумента», — сосредоточенно сказал он. «Будьте готовы к любой неожиданности». Сцена слегка засветилась, по ее краям открылись десятки небольших люков, из которых вылетели золотые цепи. Под потолком засветились люстры, испуская непонятные волны, пол мелко завибрировал. — Зал напичкан артефактами, — прошептал Фурухмин. — Но будь готов в любой момент активировать робота. Всякое может случиться. «Начинай — Начинай! — приказал громовержец. Старейшина, который стоял у куба, положил на него ладонь. Металлическая поверхность контейнера зашипела и обратилась в дым, раскрывая гигантскую посудину в которой грудой валялись белые кубики с черточками. Кенни легко узнал в них осколки монумента, когда-то и у него было несколько штук. Громовержец достал из браслета небольшой артефакт, который напомнил Кенни миниатюрный пылесос, и направил его на груду осколков. Те задрожали, поднялись в воздух и начали складываться в прямоугольную стелу. Черные черточки слились друг с другом, образовывая непонятный символ. Белая поверхность стелы слабо засветилась. Громовержец отступил на шаг, напряженно всматриваясь в монолит. Знак в центре закрутился, превращаясь в черный вихрь. В нем проступили смутные очертания. Темно-серое небо, черный шар, наполовину словно слитый с небом, и растущая от него вниз черная спираль. Кенни сразу понял, что видит. Центр аномалий — то место, где находится самое сердце заговора древних. Это пространство находится где-то в глубине мира духов, на другом уровне, нежели его привычная поверхность. До появления аномалий никто про него не знал и попадал внутрь. Но сейчас все изменилось. Есть шанс, что монолит ведет в сердце мира духов прямо к заговору древних, громко заговорил Лохрашин. Нам нужно попасть внутрь и уничтожить его. Никто ему не ответил, ни один из присутствующих пронариев не желал входить внутрь этого непонятного монолита. Отправим туда смертников, сориентировался Лохрашин. Проверим, что с ними будет. Новое предложение восприняли уже более благосклонно. Старейшины начали обсуждать его, а громовержицы другие церковники проверяли переносимость монолита. Засунуть его в объемный артефакт не получалось, но не было проблемы в том, чтобы физически поднять и куда-то перенести стелу. Один из архиепископов создал металлического голема, который взвалил на грудь монолит и потащил его на выход. Голема тут же окружили церковники, обеспечивая ему защиту. Кенни проводил их взглядом и поднялся, решив вернуться домой. То, как действует монолит, натолкнуло его на несколько мыслей. Лохрашин махнул ему, показывая, что желает переговорить наедине. Кенни согласно кивнул. Разговор состоялся в мизинце. Кенни и Лохрашин сели напротив друг друга и прикрылись сферой, чтобы никто их не услышал. Ты знаешь, куда ведет монолит? прямо спросил Лохрашин. В центр аномалий? — кивнул Кенни. Ты правильно сказал. Он ведет к сердцу заговора древних. Сможешь взять под контроль изучение монолита? Если мы сможем через него атаковать ту сферу в мире духов, у нас появится шанс совсем закончить. — Хорошо, проконтролирую эксперименты, — задумчиво кивнул Лохрашин. Мне нужно, чтобы ближайшую неделю не появлялся вихрь. Ты сможешь это устроить? — Ты знаешь цену, — пожал плечами Кенни. «Да, документы доставят тебе», — Лохрашин поморщился. В последние месяцы у них сложилось необычное сотрудничество. Лохрашин заказывал у Кенни определенные дни, когда вихрь не должен был появиться, а взамен давал информацию о космическом зале и космической комнате. Кенни обращался к Ире, и та обеспечивала выполнение заказа. Чтобы Лохрашин не расслаблялся, иногда Ира специально допускала полное восстановление спирали. Но делал это в то время, когда Лохрашин находился вне храма святого. Такими темпами у меня ничего для обмена не останется, проворчал Лохрашин. Не беспокойся, я всегда найду, что у тебя попросить, улыбнулся Кенни. У себя дома он продолжил тренировки но начал чаще отвлекаться, чтобы узнать результаты экспериментов с монолитом древних. Ничего существенного узнать не удалось. Люди, которых послали внутрь монолита, исчезли без следа. Любые атаки внутрь монолита не дали никакого эффекта. По совету Кенни, Лохрашин организовал мощную ментальную атаку. И только она смогла повредить спираль, но не сильно. А затем случилось кое-что более важное. Кенни, наконец, сумел поднять доспех до большой техники. При активации он выглядел как гигантский восьмиметровый воин из фиолетового тумана. Появилась только его верхняя часть, она заключала в себя тело Кенни и защищала его от атак. Также этот гигант держал в своих руках по мечу. Кенни прикинул, что такой техникой мог бы сдерживать Криса, когда тот был великим генералом. Единственный минус доспеха — он мог существовать только три минуты. Лишь такое строгое условие и огромное потребление праны сделало технику настолько мощной. Спустя всего две недели Кенни поднял и револьвер до большой техники. Его оружие имело пять разных магических снарядов, каждый из которых обладал огромной мощью. Чтобы проверить их на практике, Кенни отправился на полигон. С ним пошел и Фурухмин. «Каждый из манекенов сделан из черного сплава», — похвастался Кенни, создавая в руке револьвер. Они имеют защиту, сравнимую с большой техникой. Да знаю, Фурухмин с любопытством рассматривал 10 манекенов, расположенных на разных расстояниях друг от друга. Кенни приподнял оружие. Револьвер был сделан из черного матового металла, довольно крупный. В руках мальчика, которому не исполнилось и 14 лет, он выглядел неестественно огромным но Кенни практически не ощущал вес оружия, и ручка удобно лежала в ладони. Первая пуля — проникающая. Кенни нажал на спусковой крючок, раздался выстрел. Во лбу одного из манекенов появилась сквозная дыра. «Ого!» — впечатлился Фурухмин. «Этот уровень выше обычной большой техники!» «Вторая пуля — взрывная!» снова выстрел но на этот раз снаряд попал в корпус и разнес его левую часть на десятки обломков третья пуля лазер кенни провел рукой из дула револьвера вылетела алая линия которая срезала две головы манекенов четвертая пуля электрическая Из дула выстрелила ветвистая молния, которая врезалась в пол и раскидала ближайшие манекены в стороны. Каждый из пострадавших манекенов плавился и дымился. Кенни поморщился из-за неприятного запаха, но прерывать тренировку не стал. «Пятая пуля. Пространственная. На этот раз выстрела не было». Просто манекен, на который было направлено дуло, вдруг смялся, словно был сделан из бумаги. «Ну как?» Кен недовольно посмотрел на учителя. Револьвер в его руке исчез. Он разрушался после пяти выстрелов, причем неважно, какие именно снаряды выпущены. «Это мощно!» Фурухмин был впечатлен. «Покажешь, сколько праны поглощает каждая из пуль?» «Да, у меня все расчеты в лаборатории». — Пойдем. — Ты уже придумал, какой будет сверхтехника? — Да. Кенни не сдержал усмешки. — Я объединю доспех и револьвер.